Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Просклоняем выражение «распустившийся весенний цветок». Именительный падеж. Какой? Распустившийся весенний цветок. Родительный падеж. Какого? Распустившегося весеннего цветка. Дательный падеж. Какому? распустившемуся весеннему цветку. Винительный падеж? Какой? Распустившийся весенний цветок. Творительный падеж каким? Распустившимся весенним цветком. Предложный падеж о каком? О распустившемся весеннем цветке. Можно сделать вывод. Поддержные окончания прилагательных и причастий одинаковы. Безударные окончания прилагательных и причастей одна и та же орфограмма номер 19. Давай вспомним ее. Чтобы узнать, какое окончание пишется у прилагательного, нужно Пункт 1. Определить, к какому существительному относится прилагательное. Пункт 2. Определить род, число и подвеж этого существительного и прилагательного. Пункт 3. Вспомнить, какое окончание пишется у прилагательного в этой форме. Пункт 4. Подставить для проверки вопросительное слово какой. Учти, что прилагательные в форме мужского рода в именительном и всходном с ним винительном падеже имеют окончания -ый, -ий, -ой, а отвечают на вопрос какой. Например, Большой – окончание «ой». Синий – окончание «ий». Красный – окончание «ы». Прилагательные. В мужском и среднем роде, в творительном падеже единственного числа, имеют окончание «ый-им», а в предложном падеже «ом-ем». Стойким деревом. Деревом каким? Средний род творительный падеж, окончание «им». На устойчивом стуле, на стуле каком, мужской род, предложный падеж, окончание «ом». Прилагательные в женском роде, в винительном падеже единственного числа, имеют окончание «ую-юю», а в родительном, дательном, творительном и предложенных падежах имеют окончание «ой-ей». В темную ночь. В ночь какую. Женский род винительный падеж. Окончание ую. Темной ночью, ночью какой. Женский род, творительный падеж. Окончание ой. Орфограмма номер 19. Применя правила, рассуждай по образцу. Байкал самое глубокое озеро. Самое глубокое Относится к слову озеро. Озеро, существительное среднего рода, стоит в именительном падеже, в единственном числе. Значит, и глубокое стоит в среднем роде, в именительном падеже, в единственном числе. В этой форме у прилагательного окончания ое. Озеро какое? Пишу глубокое. Вернемся к причастию. Внимательно прослушай правила. Гласные в падежных окончаниях причастий определяются так же, как в окончаниях прилагательных. Тающим снегом, снегом каким? Тающим. Мужской род, творительный падеж. В тающем снеге, снеге каком? Тающим. Мужской род, предложный падеж. Орфограмма номер 19. Вьющуюся зелень, женский род, винительный падеж, зеленеющим полем, средний род, творительный падеж.